Глава 60. Амалия. Всю дорогу до здания совета безумно нервничаю, потому что прекрасно чувствую, именно сегодня решится моя судьба. Совесть не перестала грызть мою душу изнутри, но после поступка Марка мне больше не хочется умирать или попадать в магическую клетку. Искренне верю, что получится опечатать магию и убедить совет в том, что я больше не представляю угрозы для общественности. Вхожу в зал заседаний, и секретарь уже знакомым басом снова представляет меня старейшинам, которые в этот раз выглядят ещё более сурово, чем во время прошлого моего слушания. Первым делом ищу глазами трибуну Максима и облегчённо выдыхаю, обнаружив оборотня на его законном месте. Не знаю, но в его присутствии мне значительно легче. Хотя один голос вряд ли способен что-либо изменить. Всю неделю мы совещались и пытались прийти к единому верному решению касаемо тебя, Амалия. Начинает Василий, и я взволнованно поджимаю губы, сжав пальцы в кулак из такой силы, что ногти впиваются в кожу. Был не просто это сделать, потому что твои защитники постоянно путались под ногами, и всячески испытывали терпение совета. Александр усмехается и косится в сторону Максима Зверева, который в свою очередь сосредоточенно смотрит на меня. Прошу не судить строго тех, кто, следуя зову сердца, старался мне помочь. Всем нам, вопреки законам и правилам, хочется уберечь своих близких от опасности. Спешу высказаться, чтобы хоть как-то попытаться оправдать родных сердцу существ. Да неморочным голову, ведьма, Хочешь сказать, что мой сын сейчас выглядит как трухлявая мумия только потому, что ему так веяло сердце? Ожидая, мы недолго остаётся спокойным Александр и снова начинает обвинять меня во всех смертных грехах. Сын, я не понимаю. Александр, прекрати. А маля не имеет никакого отношения к побегу Марка, рявкает Максим, и вампир, кажется, сейчас попросту взорвётся от ярости. Конечно, не имеет Ведь только твой мерзкий щенок мог пробраться к нему в камеру и увести куда-то через портал. Вы все за одно. Не начинай, Алекс. Иначе мы будем вынуждены попросить тебя удалиться из зала суда. Быстро осаживает вампира Василий. Амалия, зачем Маркус покинул свою камеру? Я растерянно смотрю на Зверева. Потому что не знаю, стоит ли озвучивать то, что я услышала от Надежды. Если Марк добыл шар, то почему об этом неизвестно совету? И зачем этот вампир вернулся обратно в камеру, когда мог скрыться хотя бы на момент восстановления своего организма? Да что же чёрт возьми здесь происходит? Я думаю, на этот вопрос вполне может ответить сам Довыдов. Не дожидаясь моего ответа, говорит один из демонов, и моё сердце начинает колотиться в груди как сумасшедшее. Неужели я совсем скоро увижу Марка? Тело потрясывает от волнения, и в голову лезут дурацкие мысли касаемо моего далеко не презентабельного внешнего вида. Вот глупое, нашла чём беспокоиться в такой ситуации. Марк сейчас не в состоянии, ему нужно восстановиться. Пытается протестовать Александр, но, кажется, этот вампир уже всем изрядно надоел своими возмущениями и претензиями. Марк вампир, а не больной ребёнок. Он мужик конца концов, который должен отвечать за свои поступки. Рявкает кто-то из медведей. Приведите Довыдова. Коротко приказывает Василий, и один из охранников поспешно покидает помещение. нервно переминаясь с ноги на ногу, стараясь даже не думать о том, что моя некогда белая блузка посерела и приобрела потасканный вид, а причёска, скорее всего, напоминает гнездо, из которого торчат в разные стороны сваленные в колтуны локоны, пахнуя, вероятно, тоже отвратно. Поэтому в какой-то момент всё же не сдерживаю слёз. Когда спустя, кажется, вечность вампира вводят в зал суда, ноги начинают подкашиваться, а сердце кровью обливаться при виде любимого в таком плачевном состоянии. Без всякого сомнения, Марк всё так же красивый и притягателен во всяком случае для меня, но его болезненная худоба и сероватый оттенок кожи просто ввергают меня в шок. Марк Шепчу я титаническим усилием воли заставляю себя не броситься к нему, а остаться на месте, чтобы лишний раз не злить старейшин. Привет, принцесса, скучал по тебе. Подмигнув, улыхается и пошатнувшись, становится в полуметре от меня. На нём всё те же вещи, что и при последней нашей встрече, правда, только теперь светлые брюки кое-где изорваны и покрыты слоем пыли. А чёрный полуверво вообще напоминает решето, через отверстия которого отлично видны едва затянувшиеся порезы. А с нами поздороваться не желаешь? Пуще прежнего злится Алекс. Здравствуйте, уважаемые старейшины. Спасибо, что пригласили в гости. Скалится в улыбке, но мне прекрасно видно, как ему тяжело сейчас сдаётся даже просто стоять ровно. Невероятно упрямый мужчина. необыкновенный. В камере ты отказался рассказывать, где был и что стало причиной такого дичайшего истощения организма, пропустив колкости вампира мимуши, говорит Василий. Инахмурив брови, пристально смотрит на Марка. Даём тебе последний шанс хоть как-то оправдаться за свои прошлые поступки и побег. Это она тебя заставила? Она высосала всю твою жизненную энергию. Снова подаёт голос Алекс и кажется сейчас, что высокородный вампир старается навязать своё мнение о главе клана Хладных. Может, это и неплохая идея. Господа, если бы Амалия пожелала что-то из меня высосать, я бы точно не стал этому как-то мешать. Её взгляд клакасты заставляя меня вмиг покраснеть, словно рак варёный. Но в данной ситуации Красновская ни при чём. Я действовал по личной инициативе. Ну так что же произошло? Приступает к допросу Максим и еле заметно кивает, будто давая марку разрешения на правдивый рассказ. Пока вы сидели, и стирали языки о нёба, стараясь решить проблему, я немного прогулялся по миру мёртвых. Слегка подкормил души и добыл магический шар, при помощи которого древнее зло можно отправить обратно в книгу. Спокойно говорит Марк, и я безумно горжусь своей мужчиной. Это неслыхано. Мало нам проклятой книги, так теперь ещё и шар неизвестного происхождения. Доносится недовольное рычание со стороны волков. Ну, хватит. Вам прекрасно известно, что Амалия не виновата. как была не виновата и в прошлом Авенира вы все просто трусливо поджали хвосты потому что побоялись рисковать тем что имеете злобно восклицает марк сейчас ради спасения девушки и всего мира в целом вместо вас готовы рискнуть другие сверх и вам просто нужно отойти в сторону и не мешать да как ты смеешь указывать нам что делать кровосос Я уже не слежу за тем, кто именно возмущается, потому что смотрю исключительно на своего вампира. Как же мне хочется его обнять. Хочется остановить время, заставить всех замереть и покрыть поцелуями красивое родное лицо мужчины. И совершенно неважно, что он там мне говорил до этого. Я люблю его. Только рядом с ним я могу быть по-настоящему счастливой. Марк, думайся. Клан никогда не простит тебе подобной вольности. Голос Алекса звучит глухо, и кажется, мужчина до сих пор не может поверить в то, что на его сыне нет никакого магического воздействия с моей стороны. Мои разборки с кланом никого не касаются. К тому же, я вправе сам решать, кому именно надевать на палец родовое кольцо. Мне для этого одобрения сородичей не нужно, чуть повысив голос, уверенно заявляет Марк, и кажется Александр в шаге от того, чтобы шлёпнуться в обморок. Недалеко от него сичищна хожусия и просто пришибленная новостью о намерениях Марка касаемо кольца. Хотя, может, это было сказано на эмоциях, и слабо напоминает предложение руки и сердца, но до речи я однозначно теряю. Просто стою, Глупая, быстра хлопая ресницами. Так, давайте оставим всё, что не относится к делу. Я хочу напомнить, что и в прошлый раз ситуация с Винирой предлагал попытаться извлечь магию. Но тогда у нас не было шара сейчас, как я понимаю, он есть. Мы не можем упускать единственный шанс избавиться от этой тёмной силы навсегда. Наша задача защищать всех сверху, а не забивать темницы до отказа. не давая шанса на искупление. Воодушевлённо произносит Максим, поднимаясь на ноги, и неожиданно многие старейшины согласно кивают. Вампиры предпочитают никак не реагировать на данное высказывание, находясь, наверное, всё ещё в шоке от поступка их сородича. Господа, мой клан живёт обособленно и старается следовать установленным законам. Кто знает, Будет ли так же себя вести новая глава, если мы сейчас не придём к согласию, говорит Марк, глядя в сторону вампира. И, кажется, у его слов имеется немного иной смысл, который мне, к сожалению, не ясен. Согласен. Нужно использовать шар и наконец покончить со всем этим. Неожиданно встаёт на сторону Максима один из складных, и остальные четверо согласно кивают. будто испугавшись чего-то. Но чего? Хотя, наверное, сейчас это совсем не важно. Если не получится извлечь магию, то девушка отправится в магическую клетку на неопределённый срок, а ты в мир мёртвых. Тычит пальцем в сторону Марка Василий. И мне это решение, ну, совершенно не нравится. Однако я боюсь своим возмущением сделать только хуже. Поэтому прикусываю губу до крови, чтобы промолчать. Если моя малышка огорчится и снова поддастся тьме, в мир мёртвых отправимся мы все. Еле слышно произносит Марк, и мне в очередной раз становится стыдно за себя.